Глава 21. Последние две недели время ползло еле-еле, будто скрипящая карусель на последнем издыхании. Когда у меня был месячный дедлайн, дни пролетали так быстро, что это приводило меня в ужас. А теперь каждая минута тянется невыносимо долго, и я по-прежнему в ужасе. «Знаешь, ты ведешь себя как сумасшедшая», говорит Оливия, когда я в миллионный раз обновляю страницу со входящими письмами на почте. Надо отдать ей должное. Она сидит на диване и наслаждается моим изобретением попкорном под шоколадом, о котором узнала три дня назад. Если посыпать попкорн шоколадной крошкой и поставить его в микроволновку, получится липкое шоколадное месиво, из-за которого в обычных обстоятельствах Оливия прочла бы мне лекцию о соли, сахаре и важности приемов пищи за столом. Но сейчас, в 10 утра, она сидит на диване в пижамных штанах и ест попкорн. Если честно. Я ещё никогда ею так не гордилась. «И это я говорю», — добавляет Оливия, игриво шевеля бровями и отправляя в рот еще пригоршню попкорна. Два дня назад, вечером, когда она заметила, как я каждую минуту обновляю почту, я, наконец, посвятила ее в свой секрет, что втайне мечтаю занять место в книжном мире не только в качестве редактора, но и как автор. К моему удивлению, она не сказала ни слова против, даже когда я объяснила, в каком жанре пишу. «Я всегда втайне хотела работать в сфере фитнеса», сказала она, сидя в леггинсах и поедая из миски попкорн. «Фитнеса?» — воскликнула я. «В смысле, на полную ставку?» Она посмотрела на меня и пожала плечами. «Знаю, это не самая уникальная или прибыльная идея, но я обожаю заниматься спортом. Я все в спорте обожаю. Запах только что развернутого коврика, вид огромных стеклянных дверей, через которые я вхожу в спортзал». От, который стекает у меня по рукам, пока я достигаю новых вершин. Я это обожаю. Я всегда думала о том, каково было бы иметь собственный спортзал. Я удивленно уставилась на нее. Она впервые в жизни заговорила о чем то кроме финансов, и все таки это логично. Более того, как только она это сказала, я поняла, что не могу представить, как она занимается чем-то другим. «Ты должна это сделать! У тебя должен быть свой спортзал!» Оливия изумленно рассмеялась. «Ага, как же! Мало написать две диссертации, надо параллельно еще и открыть собственный бизнес. Ты прямо как я». «Нет, брось учебу. В жизни ограниченное количество часов. Лучше провести их, занимаясь тем, что ты любишь». Она вскинула бровь. «Ты украла мою речь!» Я улыбнулась. «Я столько их наслушалась, что у меня невольно вырываются такие реплики. Я ходячий мотивационный постер». «Да?» «Тогда подумай вот о чем, сказала она и взглянула на телефон у меня в руке. «Ждать чего-то, что все равно произойдет, пустая трата времени. Получай наслаждение от процесса, а не только от результата». Я нехотя убрала телефон, села рядом с ней, и мы стали смотреть кино. Мы уже несколько раз смотрели этот фильм, но теперь без жужжания велотренажёра и отвлекающих французских субтитров у меня было такое чувство, словно я видела его впервые. Однако, несмотря на позитивные утверждения о том, что нужно с удовольствием проживать каждый момент, я не могу игнорировать тот факт, что прошло уже две недели без ответного письма от Клэр. Две недели. И хотя я проведу субботнее утро гораздо лучше, если не буду пялиться в экран, мне необходимо знать. Мне необходимо прочитать ее письмо, как только оно придет. Мне необходимо, чтобы это мучительное ожидание наконец закончилось. Так или иначе... Мне необходимо... Я останавливаюсь. Потому что на экране загорается значок входящего письма, будто я вызвала его силой мысли. Звучит дзинь, от которого у меня замирает сердце. Рядом со словом «входящий» появляется цифра один. Единица. Одно новое сообщение. От Клэр Донован. Даже Оливия услышала дзинь, и заметила, наверное, по моему перепуганному лицу, что что-то случилось. «Это от нее? – спрашивает она. «Я ничего не могу ответить, просто киваю. У меня мурашки бегут по рукам. Я просто смотрю на тему, написанную жирным шрифтом. Р.И. Рукопись. Наконец-то. Тема — моя рукопись. Письмо от Клэр». «Ну?» — спрашивает Оливия. Мой палец замирает над мышкой, но я не могу на нее нажать, потому что внезапно понимаю, что стою на границе между незнанием и знанием. И на самом деле, если подумать, край незнания не такой уж пугающий. Там еще есть надежда, шанс на то, что у меня все сложится. А вот в краю знания, если я зайду в него, я, несомненно, получу ответ. И если он мне не понравится, я не смогу вернуть себе надежду. Нет, надежда для тех, кто остается в краю незнания. Тут я замечаю, что надо мной нависла Оливия. «Всё в любом случае будет хорошо, Сав», — тихо говорит она и берет меня за плечи. «Давай». Я сжимаю губы. Знаешь, я часто говорю авторам, что чем больше времени мне требуется на ответ, тем вероятнее, что письмо их обрадует. Когда я понимаю, что идея плохая, на отказ нужна всего секунда, но для работы с рукописью, у которой есть потенциал, нужно много. Она занимает много времени. Оливия ободряюще кивает. А она уже говорила, что у твоей книги большой потенциал, добавляет она. Еще до того, как ты внесла правки. Я киваю и медленно собираюсь силами, чтобы нажать на кнопку. Это правда. Я сама прочитала кусок, меня затянуло с самого начала. М -м -м. Мы я, хотя понимаю, что если бы это было так, Оливия дочитала бы рукопись еще два дня назад, когда получила ее от меня. Я на шестой странице восклицает она будто это о чем-то говорит. Если честно она никогда особо не любила читать, по крайней мере развлекательную литературу. В ее мире это наверное и правда о чем-то говорит. Давай! подбадривает меня она и улыбается. Праздничный ужин за мой счет. Просто открой письмо, неважно, что там написано». Энтузиазм в ее глазах наконец заставляет меня решиться, и, кивнув, я поворачиваюсь к компьютеру и нажимаю на кнопку. От Клэр Донован. Получено 10.03. Кому? Саванне Кейт. Тема — Р.И. Рукопись. «Дорогая Саванна, с глубоким сожалением сообщаю тебе, что Бейртбукс не возьмет твою рукопись. Хотя меня очень впечатлила финальная версия, которую ты прислала, моё мнение расходится с представлениями остальных членов команды, и мне не удалось их переубедить. Уверена, ты и сама знаешь, что сейчас трудные времена, на рынке ожесточённая конкуренция. Однако я не сомневаюсь, что ты найдешь чудесное место для своей истории. Ты и правда можешь многим гордиться». С наилучшими пожеланиями Клэр Донован, главный редактор направления романтической прозы «Бэйрит Паблишинг». «Какое-то время мы с Оливией молчим. Я перечитываю письмо. И еще раз. Очень серьезно, Очень спокойно. Мою книгу отвергли. Мою мечту разрушили. После четвертого прочтения я замечаю, что Оливия стоит уже не у меня за спиной, а в углу гостиной, прижимая к уху телефон. «Да, я бы хотела заказать доставку, пожалуйста. Какие у вас особые блюда?» Она замолкает и слушает. «Да, хорошо». Привозите все. Да, все, все.